«Миш, а чё так тихо-то?» — чуть слышно шепчет из могилов. «Что, отбились мы?» Выглядит контрразведчик откровенно хреново. Серая кожа, валившиеся глаза блестят нездоровым блеском, дыхание неровное, с прохрипом. Ещё буквально час назад, когда мы с Русланом на руках стаскивали его сюда, в подвал, он выглядел куда лучше — на осколах минометной мины в живот еще никому красоты и здоровья не прибавлял подвал комендатуры похож сейчас даже не знаю с чем сравнить то разве что с грозненскими подвалами зимой девяносто пятого хотя наверное примерно так же выглядели казематы брестской крепости в сорок первом кровь грязные бинты крики стоны мечущиеся в бреду раненые молча олег тебе лучше не разговаривать «Я тебе только что бутерфанольчику кольнул. Сейчас легче будет». «Да. Отбились. Не поверишь. Намолотили мы их. Площади из-под трупов не видно». «Отбились. Это хорошо. Жаль, ненадолго это. Сейчас опять из миномётов причешут нас и снова попрут». «Это да. Не стал жима ни я Похоже, недолго нам осталось». Словно в подтверждение моих слов над головой начали бухать разрывы, с потолка густо посыпалась бетонная пыль.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 Вот и решили зимней оттепелью воспользоваться. Авантюристы, мать их. А в наших еще не все для встречи дорогих гостей готово было. Миш, водички бы мне. Я отрываю кусок бинта, сматываю его в тампон и, плеснув немного воды с фляги, смачиваю им растрескавшиеся губы с могилова. «Прости, брат, нельзя тебе пить». «Да я в курсе», — кривится тот. «Вы, главное, держитесь. Слышишь меня? Держите». Прижимаю легонько палец к шее Олега.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 Тоже чумазая, мрачная, но от этого ничуть не менее привлекательная. Жив, но без операции долго не протянет. Сам знаешь, ранения в живот самые поганые, уж если осколочные. «Знаю», – кивает Игорь, – «ничего, нужно держаться». «Угу, зло сплёвываю я. От полутора до двух суток, по первоначальным расчётам, бля». «Олег сказал?» «Да». «Что ж вы, стратегии мать вашу, напланировали-то, а? Столько народу, как пешки на размен. И чего ради?»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 которую с окраиной станицы и опять буквально на своем хребте припер отмороженный, неунывающий и, похоже, бессмертно зеничек Дима У-2. Так что теперь на нас на всех хватит. Не то что какого-нибудь леопарда, но из занюханного М-48, который со времен войны во Вьетнаме всерьез-то никто не воспринимал. Даже такое вот старье гранатами закидать не получится, как ни старайся. Уж больно длинные и прямые улицы к площади перед комендатурой сходятся. Встанет эта бронированная тварь метрах в трёхстах и будет на землю равнять пока боекомплект не кончится. Пехота уже потом подойдёт на добивание. Вот такой вот невесёлый у нас будет последний и решительный. Ну, вот, дождались, наконец. Вдалеке из-за поворота лязгая траками по асфальту выползает танк. И что особенно неприятно, наш ведь танк.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 А потом прямо у нас над головами пронеслись, рубя лопастями поднимающиеся снизу дым, три вертолета. Наши. Два замыкающих, точно, старички-крокодилы Ми-24. А вот ведущий, если меня зрение не подвело, Ми-28. Охотник, ударный вертолет, основная задача которого — уничтожение вражеской бронетехники. Я в свое время такие только по телевизору и видел. «Рокочущая двигателями троица проносится вперёд, продолжает долбить кого-то ракетами и пушками, а потом по большой дуге идёт на разворот. Только сейчас я замечаю, что это звено не единственное. В воздухе будто демоны возмездия вычерчивают сложные узоры уже как минимум три тройки вертушек. Откуда-то со стороны Моздока слышен нарастающий гул многих десятков двигателей. Похоже, мы всё-таки продержались».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 Стаскивают в большие кучи трупы турок и непримиримых и аккуратными рядами складывают в стороне тела наших. По дороге мимо Червлёной, в сторону гор, бесконечным потоком идёт настоящая лавина войск. Танки, самоходные установки, БТР и БМП, облепленные десантом, грузовики с мотопехотой и боеприпасами, тягачи, буксирующие орудия и миномёты, кунгованные КШМ и армейские санитарные машины. Над головами время от времени проносятся звенья вертушек,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 И то исключительно благодаря их уж очень характерной внешности. Так что на какие-то там яки или миги, похоже, эти юрки летающие убийцы, понятия не имею. Но в том, что они для врага смертельно опасны, у меня ни малейшее сомнение не возникает. Одним словом, армия идет в наступление. Зрелище одновременно величественное и пугающее. Сначала мы помогали, чем могли. Выносили и грузили наших раненых, доставали из развалин тела убитых. Именно тогда я отправил в тыл так и не пришедшего в сознание Смогилова и матерящегося самыми последними словами Костылёва, который умудрился ухватить какую-то шальную пулю уже в тот момент, когда первые югороссийские танки под прикрытием пехоты начали зачищать улицы вокруг комендатуры. Настю тоже уговорил вместе с ними поехать. Она пыталась было спорить, но мотивировка у меня была железобетонная. Кто-то должен присмотреть за Олегом. На чувство долго надавил и отправил. Когда грузовик с ранеными ушел в сторону Моздока, в разбитой прямым попаданием из гранатомета калитки комендатуры, я столкнулся с семейством Старосельцевых. Грязный и всклокоченный, словно бармалей Тимофей Владимирович с счастливым лицом брел поддерживаемый с одной стороны Ксюшкой, а с другой Егором. Да уж, в такой бойне сохранить семью – это действительно удача, которая сегодня выпадет червленой немногим. И дед Тимоха –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 На площадь вдруг шустро выскочил сопровождаемый двумя БМП-2 камуфлированный УАЗ. Из него, словно чертик с табакерки, выпрыгнул какой-то суетной тип в подполковничьих погонах на отутюженном камуфляже. Этому-то деятель штабному тут какого рожна нужно. Подполковник козликом скачет между нашими, что-то выспрашивая. Большинство его просто игнорирует но несколько человек указывают в мою сторону. Ну-ну, посмотрим. «Ты тут старший!»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 «Ты как разговариваешь со старшим по званию?» Квохче тот. «А ну, встать! Перед тобой подполковник генштаба!» «Он что, совсем охренел?» «Ну ладно, что на три. От этого барства штабных вообще отучить сложно. Но вот орать на незнакомых людей не стоит. Так сказать, во избежание. Может мне еще и по стойке смирно встать?» «Ага. Сейчас. Отход-подход. Три строевых шага. Мотал бы ты, родной, пока при памяти». «Да пошел ты, знаешь куда, подполковник генштаба!»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 Небось, отправили проконтролировать, чтобы все красиво было. Ню-ню. Ладно. Мы не горды. Построимся. Подъем, мужики. К нам начальство едет. Становись в три шеренги. Народ на площади зашевелился. Первыми в строй вставали более привычные к построениям бойцы охраны роты и дорожной стражи. Вслед за ними пристраивались ополченцы. Я, как и положено по уставу, встал на правом фланге чуть впереди строя. Минут через десять на площадь выруливают три БТР-90. Новенькие и даже не сильно испачканные, с которых четко и слаженно, на учениях спрыгивают гибкие и резкие парни в цифровом камуфляже и таких же, как у меня, алтынах. Рассыпавшись по периметру площади, они грамотно берут под контроль всю прилегающую территорию, умудряясь при этом не шибко тамозорить глаза. Понятно, притарианцы. Личная охрана. Следом на площадь выезжает колонна из трех пятнистых тигров, которым бросается уже слегка пришедший в себя подпол. Из бронированных внедорожников выбираются сразу десяток офицеров с весьма солидными созвездиями на погонах. Самая младшая среди них – полковники. Узнают только двоих. Одного из них, полковника Григорьева, я знаю лично по Ростову. Фотографию второго министра обороны Юга России, генерала армии Зарубина, однажды видел в газете. Угу.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 Министр снова вскидывает ладонь к козырьку и, резко развернувшись через левое плечо, шагает назад. К тиграм. Эпилог. Ну, так что, молодой человек, решились. Генерал-губернатор Кирского фронта, пожилой, и если бы Никитель с генерал-полковничьими погонами и вношительным иконостасом на груди, совершенно не военного вида дедуля, с коротко стриженным ежиком седых волос и умным пронзительным взглядом карих глаз –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 Я даже на секунду усомнился в правильности своего поступка. Но потом вспомнил бездонное озера Настяных голубых глаз, огромные и счастливые, какими они были четыре дня назад, когда я, навещая в Моздоке лежащего в госпитале Костылева, сделал ей предложение. «Как жить буду, спрашиваете Широко и искренне улыбаясь генералу, с трудом удерживаясь от того, чтобы не подбегнуть. «Долго и счастливо». Конец книги Август 2020 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Окончание следует.